Голова 13 Длинный коридор освещали две лампы. Одна свисала с потолка в паре метров от входа в этот коридор, со стороны лестничной площадки. Она сейчас светила мне в спину. Другую лампу я увидел в самом конце коридора, почти над головой мужчины, который громыхал кулаком по двери комнаты каждым шагом тень у меня под глазами становилась все длиннее. Я слышал, как шаркали по полу подошвами обуви, шагавшие следом за мной по коридору Черепанов и Степанова. Я снял на ходу шапку, сунул ее под мышку, расстегнул пуговицы на тесном пальто, проверил, не выпал ли из правого кармана самоучитель французского языка. «Лидка, тварь такая, давай поговорим!» кричал мужчина. Он стоял спиной ко мне, почти касался левым плечом стены. Правой рукой он монотонно бил в дверь, будто отстукивал ритм. Я смерил его взглядом, прикинул, что мужчина был примерно моего роста, но минимум на пару десятков килограммов тяжелее меня. Из-под грязной майки на его брюках выпирали толстые складки жира. Рассмотрел издали его взъерошенные черные, щедро посыпанные сединой волосы, майку и мешковатые штаны. Отметил, что Степанова и Черепанов притихли. Услышал мужские женские, и детские голоса за плотно прикрытыми дверями комнат. Но их перекрикивал ломившийся в запертую дверь мужчина. «Лидка, стерва, не зли меня! Лидка, я просто хочу поговорить!» Я прошел мимо коричневого стеллажа, где на полках вместо книг стояла пропахшая гуталином обувь. Провел взглядом по запыленной раме велосипеда, по тумбе без ножек, на которой стоял металлический таз с замоченной в мыльной воде одеждой. Увидел на полу банку с окурками и мятую пустую пачку из-под папирос «Беломорканал». Перешагнул через пожелтевшую от влаги газету услышал, как за стеной хорошо поставленный голос диктора по радио назвал «точное московское время». Отметил, что мужчина стоял в коридоре, в видавших виды домашних тапках со стоптанными задниками, надетых на босые ноги. Обернулся, спросил. «Это дверь?» — указал рукой на мужика в майке. Надя кивнула. «Да», — едва слышно ответила она. Степанова скосила взгляд нахмурившего брови Черепанова, который замер в шаге от меня. Прошептала. «Мальчики, что мы будем делать?» Она взглянула мимо моего плеча на мужика, ломившегося в дверь комнаты Лидии Николаевна. Схватила Черепанова за руку. Я не ответил Наде, повернулся к мужику и громко кашлянул. Мужчина по инерции снова опустил кулак на дверь. Но тут неуклюже сдвинулся вправо и взглянул в нашу сторону. Посмотрел он на нас лишь одним глазом, левым. Его правый глаз по-прежнему косился на дверь, будто проверял, не выглянуло ли из своей комнаты Некрасова. Мужчина неуклюже развернулся, шаркнул тапками по полу, погладил левой рукой свои небритые щеки, громко хмыкнул, или он это так и кнул. «Вы кто такие?» — спросил мужик. К кому приперлись чего надо говорил он громко без оглядки на недовольство соседей я правой рукой придержал шапку а левой рукой сдвинул в сторону борт пальто показал мужчине свой комсомольский значок комсомольский патруль заявил я гражданин к нам поступил сигнал вы нарушаете общественный порядок чего выдохнул нарушитель Он посмотрел на мой значок, снова хмыкнул. Смерил меня взглядом с ног до головы. Стоявших позади меня Степанова и Черепанова он будто бы не заметил. Мужчина взглянул мне в глаза и сквозь стиснутые зубы процедил. «Комсомольцы, ваша мать!» Дернул головой и сказал. «Лидка, что ли, уже нажаловалась? Или ты ее хохоль?» Он замахнулся и ударил кулаком по двери крикнул Лидка, хехель завела? Комсомольца!» Он хмыкнул, вытянул вперед шею и сплюнул на пол. Повторил. в вашу мать!» Мужчина скривил губы и прокричал. «Слышь, Лидка, сейчас я твоему хехелю морду набью, кровавой юшкой захлебню Он шагнул ко мне, оскалил покрытые желтым налетом зубы. Вскинул руки и ухватился за полы моего пальто. Заглянул мне в глаза и дохнул мне в лицо струей удушающего спиртного запаха. Под потолком моргнула лампа. Она словно подала сигнал. У меня за спиной сдавленно пискнула Надя Степанова. Я задержал дыхание, выронил на пол шапку. Резко, но почти без замаха ударил мужчину по голени, носком тяжелого советского ботинка ха выдохнул мужчина. Он широко распахнул глаза, сутулился, выпустил мое пальто. Его руки метнулись вниз, туда, где ногу мужчины пронзила боль. Я схватил мужчину за голову и с размаха впечатал его подбородок в свое колено. Увидел, что глаза мужчины закатились вверх почти одинаково и тот, что прежде смотрел на меня, и тот, который косил в сторону запертой двери в квартиру моей нынешней классной руководительницы. Мужчина согнул колени и склонился мне навстречу, словно захотел меня обнять. Я подхватил его обмякшее тело, проконтролировал, чтобы оно просто медленно опустилось на землю, чтобы мужчина не ударился затылком при падении об угол, стоявший рядом с нами у стены тумбы. Усадил мужчину на пол около стены. Заметил, что по его губе скользнула струйка, смешавшаяся с кровью слюны. «Шайз!» — пробормотал я. Двумя пальцами прикоснулся к шее мужчины, убедился, что пульс у него не исчез. Вытер пальцы о грязную майку, выпрямился. Взглянул на широко открытые глаза Черепанова. Сообщил. «Вот и все». «Как это ты его?» — спросил Алексей. Надя Степанова шмыгнула носом, она с опаской посмотрела на замершего у стены мужчину. Тот сидел с закрытыми глазами, чуть свесив на бок голову. Чуть крепче сжала в руке Лешины пальцы. Я наклонился и поднял с пола свою шапку, стряхнул с нее комок из волос и пыли. Услышал, как дважды щелкнул дверной замок. Посмотрел на бледное лицо, выглянувшее из комнаты Лидии Николаевны. Некрасова увидела меня, удивленно вскинула брови, взглянула на Черепанова и на Степанову. Те стояли плечо к плечу, держали друг друга за руки. Только после этого Лидия Николаевна заметила сидевшего на полу мужчину. — Ребята, — произнесла она, — что вы тут делаете? Вцепилась руками в ткань халата у себя на груди, кивнула на мужика в майке. — Что случилось? — спросила Лидия Николаевна. Лампа у потолка вновь мигнула. Сидевший у стены мужчина шумно вздохнул. «Товарищ устал», — ответил я. «Отдыхает». Пожал плечами и добавил. «Ему полезно. Пусть проспится». Некрасова распахнула дверь, чуть посторонилась. «Входите, ребята», — сказала она. Лидия Николаевна едва заметно вздрогнула, когда пускавший стены слюну мужчина снова шумно вздохнул. Произнесла. «Скорее!» Первый юркнул в комнату классной руководительницы Надя. Она шаркнула по стене портфелем, затащила за собой через порог молчаливого Черепанова. Я прошел в комнату вслед за одноклассниками, почувствовал, проходя мимо Лидии Николаевны, запах валерьяны. Комната, где проживала Лидия Николаевна Некрасова, была той же квадратуры, как и каждая из комнат, в которых обитала семья лёша Черепанова. Я отошел на два шага от входа. Хозяйка комнаты поспешно прикрыла дверь, дважды щелкнула замком. Я снова отряхнул шапку, окинул взглядом тесное помещение. Взглянул на металлическую кровать, на небольшой стол, на серванты, на платяной шкаф. Посмотрел на стену над кроватью, ее прикрывал потертый гобелен с изображением картины «Утро в сосновом лесу». Заметил, как на окне чуть покачивалась от сквозняка штора апельсинового цвета. Я скользнул взглядом по бледным лицам замерших у стола Черепанова и Степановой, улыбнулся учительница. «Еще раз здравствуйте, Лидия Николаевна», — сказал я, — «мы вам книгу принесли». «Какую книгу?» – спросила Некрасова. Я вынул из кармана тонкую книжицу и протянул ее классной руководительнице 10 Б-класса. Заметил недоумение во взгляде Некрасовой. Произнес. «Вот Лидия Николаевна, самоучитель французского языка. Мы его случайно в книжном магазине увидели. Сегодня после школы. Решили, что вам он пригодится. Вы же не передумали учить французский язык?» Лидия Николаевна не предложила нам чай, но угостила нас песочным печеньем. Черепанов уминал его за обе щеки и запивал водой из графина. Поначалу разговор не клеился. Некрасова, так же как Надя и Алексей, прислушивались к звукам, доносившимся из коридора. Первое время говорил в основном я, объяснял особенности изучения французского языка, Я пояснил, что многие звуки французского языка не имели точных аналогов в русском. Сообщил, что во французском почти всегда используются личные местоимения. Форма глагола не дает указания на лицо. Обратил внимание Некрасовой на строгие правила французской грамматики. Лидия Николаевна вопросов почти не задавала, будто и не прислушивалась к моим пояснениям. Хотя она пристально смотрела мне в лицо, изредка кивала или покачивала головой. Слушала меня и Надя Степанова, но делала она это так же рассеянно, как и наша классная руководительница. А вот Леша Черепанов не изображал слушателя. Тонкости французской грамматики в моем изложении его не увлекли. Алексей поглощал печенье и рассматривал стоявшие в комнате предметы. Изредка он позвякивал стаканом о горлышко стеклянного графина. Но Леша тоже вздрогнул, подобно Наде и Лидии Николаевне, когда за дверью раздались голоса. Я прервал свой рассказ, взглянул на запертую дверь. Четко услышал ругательство, которое выдал знакомый мужской голос. Услышал и, как ему ответила женщина. Она велела мужчине идти спать. Мужчина и женщина в коридоре примерно минуту вяло беседовали, ругались. Я заметил, что всю эту минуту Лидия Николаевна, Надя и Черепанов едва дышали, будто опасались, что звуками дыхания привлекут к себе внимание пробудившегося в коридоре мужчины. В коридоре раздался грохот, будто свалилась тумба или небольшой шкаф. Мужчина снова выругался. Надя Степанова вновь вцепилась в руку Черепанова. Раздался скрип половиц. Скрип постепенно отдалился. Прошла еще минута, прежде чем за дверью комнаты воцарилась относительная тишина. Лишь в одной из комнат на нижних этажах опять запеликала скрипка. Надя Степанова взглянула на учительницу и шепотом спросила. «Кто это был?» Лидия Николаевна вздохнула. «Это был Кирилл Сергеевич», — ответила она. «Мой сосед!» «А чего он к вам стучал?» Все так же шепотом поинтересовалась Надя. «Напился, вот и ломился в дверь», — ответил за учительницу Черепанов. «Ты пьяница, что ли, никогда не видела? У нас на этаже тоже один такой жил. Мой батя с ним вечно ругался, пока этот алкаш в речке не утонул». Алексей достал из стеклянной вазы очередное печенье и сунул его в рот. «Лидия Николаевна!» — уже вслух сказала Степанова. «Часто он так буянит!» — Надя кивнула на дверь. «Только когда напьется!» — ответила Некрасова. «Раньше он редко выпивал, а после Нового года...» Она покачала головой. «То-то вы в последнее время бледное ходите, как привидение», — сказал Черепанов. «Небось он после Нового года каждую ночь вам по двери лупасит». «Правильно, Надя сказала, участковому на него пожалуйтесь и заявление на него в милицию напишите». Лидия Николаевна тяжело вздохнула, покачала головой, ответила. «Жалко его, он ведь ветеран, контузила его на войне. Вот и чудит, когда выпьет. Это все война виновата». Она снова взглянула на самоучитель, который держал в руках, показала его мне. «А за книгу вам спасибо», — сказала она. «Теперь точно займусь изучением французского». Она невесело улыбнулась. Алексей спрыгнул с кровати и подошел к серванту. Указал зажатым в руки печеньем на фотографии, стоявшие на полке около стопки блюдец с голубой каймой и чашек чайного сервиза. «Лидия Николаевна, а кто этот военный рядом с вами?» – спросил он. Я тоже взглянул на сервант. Увидел там чуть пожелтевшее фото молодого, светловолосого мужчины в военной форме с танковыми петлицами. Танкист радостно улыбался. Он стоял на вытяжку около стула, где сидела совсем еще юная Лидия Николаевна Некрасова. Я отметил, что Некрасова в молодости была красавицей. Она и сейчас мне казалась симпатичной женщиной. Лидия Николаевна застыла на фото с распущенными длинными волосами в светлом платье. Держала в руках книгу. Мне показалось, что эту книгу будущая учительница немецкого языка взяла в качестве украшения. Будто полагалось, книгой она выглядит серьезной и взрослой. «Это мой муж», — ответила Лидия Николаевна. «Леонид Арестархович Некрасов. Он погиб в июне 41-го года». На этой фотографии ему двадцать четыре года. «А вам?» – спросила Надя. Она тоже шагнула к серванту, замерла рядом с лёшей «А мне восемнадцать», – ответила Некрасова. «Мы с Леней сделали это фото через неделю после нашей свадьбы». «Ваш муж красивый», – сказала Надя. Лидия Николаевна печально улыбнулась. «Да, Леня был красавцем». Мне все подруги завидовали. Черепанов ткнул пальцем в стекло дверца. «А это что за мальчик рядом с вами?» — спросил он. «Или это девочка?» «Это мой сын Коля. Мы сделали это фото в день его рождения. Ему тогда исполнился год». «А где ваш сын сейчас?» — спросил Черепанов. «Кем он работает?» Надя толкнула Алексея в бок, тот -то ойкнул «Коленька погиб» сказала Лидия Николаевна, в июне 41-го, как и его отец. Мы жили недалеко от Бреста, когда началась война. Нас с эвакуировали, эшелон разбомбили немца. В поезде были в основном женщины и дети. Очень много людей тогда погибло. И Коля. А я выжила. Некрасова посмотрела в сторону окна, на штору. В ее глазах блеснули слезы. Надя показала Черепанову кулак. Леша виновато развел руками. «Лидия Николаевна, простите», — сказал он. «Я же не знал». Некрасова вздохнула, качнула головой. «Все хорошо, ребята», — сказала она. «Я давно уже успокоилась. Не выспалась сегодня просто». Чай мы в гостях у Лидии Николаевны все же выпили. Я сопроводил учительницу на кухню, где-то вскипятила в чайнике воду. Черепанов дернулся было с нами, но Надя Степанова схватила его за руку. Леша заглянул в ее испуганно блеснувшие глаза, повернулся ко мне и покачал головой. Я отметил, что взгляд Черепанова стал серьезным, едва ли не грозным. Он расправил плечи, придвинулся к Наде. Они так и сидели в комнате плечо к плечу, когда мы вернулись с горячим чайником. Пока пили чай, Лидия Николаевна рассказывала нам о своем прошлом. Мы ее ни о чем не расспрашивали, притих даже черепанов. Но Некрасова сыпала воспоминаниями, словно давно хотела выговориться. От нее мы узнали, что ее детство прошло в детском доме. О детстве Лидия Николаевна вспоминала будто бы равнодушно, словно в этих ее воспоминаниях не было ярких красок. Но ее глаза радостно сверкнули, когда она упомянула о своем знакомстве с Леонидом Некрасовым. Я видел, с каким восторгом Леша Черепанов и Надя Степанова слушали рассказ о первой встрече восемнадцатилетней Лиды с красавцем, командиром советской армии. Они будто бы сами пережили те эмоции, которые бурлили много лет назад в душе юной Лидии Николаевны. Лидия Николаевна рассказала, что Леонид Некрасов предложил ей стать его женой уже через две недели после их первой встречи. Сказала, что не раздумывала над ответом, сразу согласилась и никогда об этом не жалела. Рассказала Некрасова и о своей жизни в военном городке. От нее мы не услышали о минусах жизни командирской жены. Лидия Николаевна говорила лишь о том, как была тогда счастлива. Словно тот военный городок был для нее лучшим местом на земле. Вспоминала Некрасова, как родился ее сын. Сообщила, что маленький Коля походил на своего отца. Был таким же улыбчивым красавцем. Радость в глазах Лидии Николаевны померкла когда Некрасова упомянула о первом дне войны. Великая Отечественная война началась для Лидии Николаевны внезапно. Хотя она сообщила нам, в военном городке все уже подозревали, что вот-вот что-то случится. Некрасова сказала, что в войну советским людям тогда не верилась. Призналась, что тоже гнала себе мысли о войне пока не наступило 22 июня 1941 года. В тот день она была дома, вместе с маленьким сыном. Муж уехал на учение. В последний раз она его видела за два дня до начала войны. Рассказ об эвакуации у Лидии Николаевны получился обрывистым и хаотичным, словно именно так ей запомнились те дни. Она помнила, что маленький Коля тогда почти не плакал, хотя повсюду звучал детский и женский плач. Но Некрасова не вспомнила, кто и когда сообщил ей о гибели мужа. Она лишь сказала нам, что узнала о смерти Лени. На это воспоминание у нее наложилось множество других событий. Бомбежка, искореженные вагоны, реки крови и гибель сына. Лидия Николаевна упомянула о смерти маленького Коли, Ее глаза будто бы остекленели. Дальше Некрасова рассказывала спокойно, без эмоций. Она будто бы пересказывала сюжет скучного фильма. Сообщила, что ее сына похоронили в общей могиле на кладбище в деревне Полесье. А вот о том, как добиралась до Минска, упомянула лишь вскользь. Сказала, что к тому времени повсюду были немцы, но она прошла хотя призналась тогда, она не понимала, куда и зачем идёт. Поведала нам учительнице и о своей жизни во время войны, когда главным девизом было «всё для фронта, всё для победы». Сообщила, что тогда её всё же нашла похоронка на мужа. Рассказала Лидия Николаевна, как училась в институте, как попала по распределению в 48-ю школу города Кировозаводска, Показала нам фотографии в альбоме своих бывших учеников и учениц. Многих детей с фото она называла по именам. Призналась, что с некоторыми из них сейчас переписывалась. В гостях у Лидии Николаевны мы пробыли полтора часа. Я заявил, что нам пора расходиться по домам. Черепанов и Степанова со мной пусть неохотно, но согласились. Некрасова снова поблагодарила нас за книгу. Уже лежа на кровати в своей комнате, я поинтересовался. Эмма, найди мне информацию о Лидии николаевне Некрасовой, 1921 года рождения. В 1966 году она работала учительницей немецкого языка в городе Кировозаводск.